Плен войны Среди чеченских картинок есть одна, с которой мне, вероятно, суждено оставаться до конца жизни. В тот день мы приехали в Шали в середине дня, а примерно с четырех селения стали накрывать очень плотно, плотнее, чем когда бы то ни было раньше. К вечеру взрывы раздавались каждые полминуты, и местный военный комендант Асланбек Абул-Хаджиев, человек кинематографических данных, с квадратной черной бородой и оглушительным голосом, загнал нас в подвал под штабом, где собрались вернувшиеся с позиций. В то время основные бои под Шали шли в районе Герменчука, богатого села с монументальными краснокирпичными домами, позже сведенными до просто краснокирпичных груд. Бойцы отправлялись в герменчук посменно, отсыпаясь в этом подвале. «Раньше только читал о том, как спят под обстрелом. Теперь знаю, что это вполне возможно. Организм умнее нас. У спинного мозга рефлекс самосохранения выше, чем у головного. В одну ночевку я умудрился только наутро увидеть, что в доме взрывной волной вышибла дверь». Зато когда на нашу машину сделал заход штурмовик, с удивлением обнаружил себя в придорожном кювете безо всякого представления о том, как туда попал. А опытные окружающие сказали, что я все сделал правильно, хотя никаких правил для подобных случаев и тогда не знал, и сейчас не знаю. Доверять себе стоит. Во всяком случае, своим реакциям куда больше, чем своим идеям. Организм умнее нас». Бойцы отсыпались под бомбежкой, а к девяти вечера стихло. То есть с промежутки между разрывами удлинились до минуты, а то и до полутора. Все, кто бодрствовал, поднялись на улицу, сгрудившись у входа в здание штаба. Нас стали расспрашивать о спутниковом телефоне, который мы таскали с собой два-три раза в день, ведя репортажи в прямом эфире. С этим хитрым устройством мы освоились, но довольно скоро потеряли комплектный компас и, будучи неполноценными горожанами, мучились с поисками направления. Складную экранную антенну следовало разворачивать на юг. Днём в ясную погоду было проще. Жизнь проходила на фоне прекраснейшего театрального задника — Большого Кавказского хребта, а он-то явно размещался южнее Чечни. Но тучи или темнота сбивали с толку, и, должно быть, выглядели мы диковато, вертя телефоны кружась вокруг него в поисках юга, где-нибудь среди развалин или, наоборот, на обочине в чистом поле. На третий день такого ритуального приплясывания я вспомнил, что ислам предписывает молиться, обратившись в сторону Мекки, и у каждого мусульманина компас встроен в душу, так что проблема была решена». Мы окликали любого прохожего или пастуха, махали в встречной машине и немедленно получали точное указания. Поучительно было убедиться, что по крайней мере одно направление в этих местах знают безошибочно. Чеченские бойцы заинтересовались, что это на вид тяжелое мы не выпускаем из рук даже под бомбежкой. Правда, что можно позвонить в любую точку земного шара. И в Токио можно. А что, нужно в Токио?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 Но голоса забудутся, а та шалинская картинка останется. Огромное, чёткое, как в планетарии, звёздное небо. Непрерывный грохот разрывов и пленный солдат, рассказывающий матери, что он жив.